и один другом намается по вершитой промахты, аж дух прихопли. Но самым главным была та согревающая душу среда, семейная, соседская, какая складывалась годами и врастала крепкими, глубокими корешками в души людей, особенно в юной, чистой, незапятнанной души детей. Я не хочу сейчас прикрашивать действительности и идеализировать все их вся. Были и драки, и подвохи, и хитрое каверз. Всё то, что дети воспринимают от взрослых, надо с хорошим и плохим. Спорили мы, ребята, между собой из-за то, что некоторые ломали без нужды молодые деревца просто из ожестова. Один, например, парень любил гоняться за цыплятами, Я однажды схватил одного за ножки, а когда мы за ним погнались, он швырнул его нам и тем убил его. Мы долго бойкотировали этого мальчика за это, просто не разговаривали, пока он со слезами не попросил у нас прощения. Вообще мы более смелые защищали робких и слабых ребят от хулиганствующих. Мне, например, особенно запомнился один Верзила, который был постарше нас и избивал ребят, добиваясь этим беспрекословного послушания. И вот однажды, когда он с обычным своим нахальством начал наступать на меня, я, имевшийся у меня в руках лозинка, его хлестнул. Вначале он продолжал храбро наступать, царапина была небольшая, но когда он увидел, что у него просочилась кровь, он начал реветь и с тех пор перестал избивать детей, за что ребята благодарили меня, осмелившегося дать ему отпор. Важно особенно подчеркнуть, что, как правило, и у взрослых, и у малышей получался, так сказать, естественный социально-классовый отбор друзей, товарищей и приятелей отбиралась ровно по бедняцкому своему положению и притом независимо от национальной принадлежности. Дети бедняков и середняков, украинцы, русские, евреи, поляки, белорусы были друзьями. Были те или иные исключения, но, как правило, я не видел случаев, как в кабанах, так и в Мартыновичах, чтобы дети бедняков оказывались близкими дружками детей доначаль русского, украинского или еврейского, или тем более детей старшины, урядника, писарей, и прочих из волостного правления. Мы дети видели и уже понимали, то как великорусские националисты, например, противопоставляли русских как представителей более культурной нации украинцам, как представителям более отсталой нации в разрезной якобы русский А на деле украинцы хохлы, как их презрительно называли, относились к русскому трудящемуся народу как к родному брату, в то время как украинцы-старшины вместе с урядниками русскими подавляли украинскую культуру и украинских трудящихся. Черносотенцы, русские и украинские, натравливали русских и украинских трудящихся на евреев, призывая к погромам, но в нашей, например, деревне, да и не только в нашей, и в окружении трудящиеся крестьяне даже в начале XX века, когда из Кишинева, Одессы и других мест приходили вести о еврейских погромах, не было таких настроений, тем более действий. Была в деревне группа черносотенца во главе с сыном лавочника, украинца, конкурировавшего с еврейским главочником, который пыталась натравить крестьян на еврейскую колонию, в том числе на бид на ту, то есть на большинство колонии, но всех поползновений, успехов и сочувствия в большинства трудящихся крестьян не имели. Не имели успеха и еврейские националисты-сионисты стеревшейся привет трудящимся и врем беднякам недоверие и враждебность к русским украинским трудящимся. Особенно масса еврейской трудящейся бедноты и особенно